Глава 7. На поиски Матвея отправились рано утром. Несмотря на мольбы взять ее с собой, председатель распорядился, чтобы у очага осталась Мария. «Маша, да пойми же ты, ну куда тебе в твоих туфлях или черевичках лазать по горам? Не хватало нам еще получить травмы? Нет-нет, дорогая. Тем более ты не одна, вон какой у тебя охранник Тошка». Но если ты боишься, мы заложим вход камнями. Лежи, отдыхай, а мы заодно поохотимся, порыбачим. Провиант-то наш совсем иссяк». «Хорошо», — в конце концов согласилась Мария. «Идите уже». «Не грусти, остаешься за старшего», — пошутил Кирилл Андреевич. «Вот спасибо», — хихикнула Мария. «Хоть побуду председательшей. Только вот над кем председательствовать? Над Тошей?» Одна, как в ополе береза, стояла. — Неправда, — возразил Кирилл Андреевич. — Посмотри, вон, сколько у тебя подчиненных. Спят, ну и что? Когда-то мы их всех разбудим. Будешь рассказывать, как ты их охраняла. — Когда это будет, Кирилл Андреевич? — усмехнулась Мария. — Я к тому времени уже бабушкой Машей стану. — Вот и подкинем тебе внуков. Будешь воспитывать. Вскоре мужчины, прихватив с собой буксировочный трос, Кожаные ремни, перочинный нож, бутылочку коньяка. Покинули пещеру и отправились на поиски Матвея. Путь к горе оказался действительно непростым. Продвигаться быстро вверх по течению реки мешали колотые камни. Края у некоторых были опасно остры. Камни были разбросаны повсюду. «Друзья», — обратился к коллегам Кирилл Андреевич, — «большая просьба смотреть в оба». «Что его сюда занесло?» не — недоумевал Алексей. — Тут одни камни, ни трав, ни ягод, ни деревьев. Он не рассказывал, что видел животных наподобие наших баранов, — сказал Трухин. — Тоже трёхглазые? — поинтересовался Лёха. — Не только трёхглазые, но и трёхрогие и шестиногие. — Яр, — обратился Алексей. — А почему здесь животные с тремя глазами и шестью лапами, и даже трёхрогие? — Видимо, так здесь устроен живой мир. У нас ведь явно не хватает третьего глаза иначе мы бы видели что у нас происходит сзади я вот думаю лёха словно размышлял вслух а если здесь есть разумные существа или допустим когда-то появится они тоже будут трехглазами и трехухими скорее всего да подтвердил яр у грингов было по четыре глаза это еще кто такие опешил лёха «Они напали на нас в двадцать пятом веке, я уже вкратце говорил». «Да, кстати, давно хотел тебя расспросить», — воскликнул Алексей. «И что им было нужно от нас? А для чего агрессоры ведут захватнические войны?» «Вопросом на вопрос», — ответил Яр. «Разные причины», — пожал плечами лёха «Сразу так и не отвечу». «Говори ты, я в этих вопросах не соображаю». «Гринги хотели сделать из нашей планеты колонию, а из людей, Самых настоящих рабов. В 25 веке рабов присвистнул лёха Оригинально. А почему ты их э, называешь грингами? У них на голове четыре ярко-зеленых глаза, четыре уха, четыре руки, четыре ноги. Отсюда и название – гринги. Они сначала напали на Северную Америку, потом пришли к нам на континент. Война была страшной долгой – целых 20 лет. Из-за несогласованности государств Из-за каких-то совершенно необоснованных амбиций едва не погибла вся планета. Им нужно было земное золото в больших количествах. Они хотели подчинить процессу его добычи всю жизнь на планете. А откуда они взялись? Кто они такие? Продолжал расспрашивать Леха. Мы так и не определили их местонахождение в космосе. У нас тогда не было технической возможности. Придурки какие-то, усмехнулся Москворецкий. За 3-9 земель Прилетели за золотишком. «Своего, что ли, не хватило?» «У них его вообще нет», — сказал Яр. «Мы пленили одного из руководителей. Он рассказал подробности. Оказалось, что их планета постоянно нуждается в золотой пыли. Без нее что-то происходит с их атмосферой. Они лет двадцать наблюдали за нами, готовились, а потом напали». «И как все это происходило?» «У них было такое оружие в виде рыболовецких сетей. Только... Площадью побольше, 5-10 квадратных километров. В зоне покрытия этой сетью жизнь замирала. Человек с трудом двигался, у него резко повышалось давление, переставали работать телефоны. Они спускались с орбиты и отбирали молодых, крепких, сильных ребят. Затем поднимали их себе на базу и там держали в заперти. То есть собирали рабочую силу, чтобы потом спустить снова на землю, поставить над ними хозяина робота и работать от зари до зари. Им было плевать на нашу экологию, на людей. Их интересовало только золото. «А мы бы все равно остались живы», — радостно заявил Алексей. «Это еще почему?» — удивился Яр. «Ну как это почему? Мы же тут загорали». «Это еще неизвестно», — возразил Яр. «Что неизвестно?» — изумленно спросил лёха «Где вы спали тысячу лет?» «И тысячу ли?» «Яр, я как с тобой поговорю, у меня голова начинает болеть». «Объясни...» «Что ты имеешь в виду?» «Но ведь это просто, Алексей», — рассмеялся я. «Во-первых, мы не знаем, сколько лет спал я. Вы ведь ориентируетесь на меня, верно?» «Ну да», — кивнул лёха «А во-вторых, мы же не знаем, где и сколько времени хранились эти колбы, в том числе и с вами, людьми из 21 века, понимаешь?» «А-а-а-а!» выпятил нижнюю губу. «Теперь понял. С этим сном все так перепуталось, начинаешь тормозить. — Ладно, бог с ним. И что дальше? Ты мне про войну подробнее расскажи. А вы не могли их на подлете к земле уничтожить? <смех> — уничтожить, — Яр покачал головой. — Уничтожить гостя — это не негостеприимно. Не находишь? — Ну, тут ведь непрошенный гость, — возразил Леха. И изобразил из себя часового, воображаемым оружием. — Это как в армии. Стой, стрелять буду. Не остановился. Выстрел вверх, и можно лупить на поражение. «Если не слушается, значит, враг». «Согласен», — ответил Яр. «Только они подкрались к Земле незаметно. У вас что, в 25 веке не было радаров и телескопов? Или спали всей планетой?» лёха сам рассмеялся в своей шутке. «Пойми, Алексей, они же тоже разумные существа и тоже обладают какими-то технологиями. Мы теперь тоже умеем превращать свои корабли в невидимых, но в то время даже не могли предположить, что такое возможно». Их корабль был по размерам чуть меньше Санкт-Петербурга. Но при этом его не было видно ни с одного устройства. «Разве такое бывает?» – удивленно спросил Леха. «Значит, бывает, раз не заметили. Ну, а потом, как увидели за двадцать лет войны, кого угодно увидишь», – усмехнулся я. «Сначала все государства защищали каждый себя. К тому времени военных союзов на земле уже не было. А эти, как их, ястробы из знато нет не НАТО было упразднено еще за век до этой войны. Но когда земляне поняли, что им скоро настанет конец, и они превратятся в рабов-грингов, они решили объединиться. Гринги явно на это не рассчитывали. Они ведь долго изучали нас и, видимо, хотели взять нас поодиночке. Но, как все завоеватели за многовековую историю Земли, гринги напоролись на Россию. Во-первых, наши соотечественники очень скоро нашли, как эффективно противостоять чужепланетным сетям. Они просто перестали действовать. Во-вторых, многие жители России перекочевали в лес. В-третьих, против грингов воевали все, от малого до великого. Подвоха можно было ждать из-под каждого дерева. Что захватчики только не делали. Устанавливали какие-то высокоточные пеленгаторы, устраивали электронные ловушки, опутывали леса какой-то паутиной. Все равно, каждую ночь гринги несли потери. То взлетит на воздух земной штаб, То сгорит летающий аппарат, то выйдет из строя система связи. Ай, узнаю земляков. Лёха радостно похлопал в ладоши. В общем, россияне показали грингам кускину маль. Вся страна ушла в партизаны. Да, подтвердил Яр. Похоже. Словом, агрессор долго пытался сломить сопротивление, но в конце концов силы их иссякли, так они ничего и не добились. Стали отходить, но к тому времени российские вооруженные силы уже видели их насквозь. как на ладони. «И что?» «Что-что?» — улыбнулся Яр. «Как раз в момент отлета в корабль Грингов прилетела ракета, от которой им уже не суждено было скрыться». «И что с ними стало?» — раскрыл рот лёха «Они превратились в космический мусор», — вздохнул Яр. «А вот землян после этой войны осталось на планете около трех миллиардов». «Вот сволочи!» — процедил лёха «Столько народу положили!» Да, это была, конечно, страшная катастрофа. После Великой космической войны на планете осталось пять государств-континентов. Вооруженные силы есть только планетарные, они подчиняются председателю Высшего Совета, который одновременно является и верховным главнокомандующим планеты Земля. Евразия после войны была переименована в Росазию. возражение других государств не поступило, поскольку все понимали – Россия – в который раз спасла их от полного уничтожения. Бывшие отдельные государства стали автономными национальными областями в составе России, а Китай — союзной республикой. Вот такая история. «Круто!» — восхищенно воскликнул Леха. «Россия-матушка и в этот раз не подвела». Тем временем спасатели подошли к подножью горы. «Ну, писатель, команды обратился Кирилл Андреевич к Димке. «С чего начнем поиски?» «Нужно подниматься вверх», — ответил Димка. «Там наверху будет расщелина». В нее и свалился Матвей. «Окей», — кивнул профессор. «Поднимаемся. Ребята, осторожно, смотрите под ноги. Если Матвей упал в расщелину, то и любой из вас может туда загудеть». «Предельная внимательность, друзья!» Первая расщелина ничего не дала. Никто не отозвался. Профессор с Яром определили, откуда здесь взялись многочисленные расщелины. Это все те же последствия землетрясения, из-за которого расконсервировалась пещера и приобрели второе дыхание семь человек и одна собака. Спасатели поднялись до середины склона, и вдруг перед их глазами предстала потрясающая картина. Со склонов к низу шли ровные блестящие металлические пластины. Гора представляла собой огромную шапку, похожую на шапку Мономаха, украшенную блестящими полосками. «Ну и дела!» — ахнул Кирилл Андреевич. «Это еще что за чудо света?» «Это антенна!» — сказал Яро. «Мы такие установили на Марсе. Слышали о вулкане Олимп?» «Да, конечно!» — подтвердил профессор. «В 21 веке у нас были его фотографии. Мы его тоже используем как антенну!» — сказал Яро. «Но если мне не изменяет память, — вспомнил Кирилл Андреевич, — марсианский Олимп высотой более 20 километров». По сравнению с ним наша гора так, <смех>, горка для санок зимой. Видимо, тем, кто все это соорудил, достаточно, — заметил Яр. В любом случае, такие приборы зря не сооружают. Тут нужно разобраться. Давайте сначала найдем нашего Матвея, потом подумаем, что со всем этим делать. — Тихо! — Кирилл Андреевич приставил указательный палец к губам и повторил. — Тихо! Слышите? Все замерли. Через мгновение стал слышен слабый звук. Это был голос Матвея. Он, видимо, услышав разговоры людей, стал кричать. «Жив курилка!» Кирилл Андреевич радостно потер друг о дружку свои ладони и снова обратился ко всем. «Ребята, прошу вас осторожнее, не свалитесь сами в расщелину. Внимательно смотрите под ноги». «Матвей!» — громко крикнул лёха «Держи нос бодрей! Мы здесь!» Откуда донеслось? «Барин! Барин! Я здесь!» Вот чудо-гороховый рассмеялся Алексей. В яме сидит и все равно барином погоняет. Спустя несколько минут нашли расщелину с охотником. Тут уже голос Матвея был слышен отчетливо. «Мотя!» — крикнул ему Алексей. «Лови веревку!» «Ловлю, барин! Кидай!» — радостно закричал в ответ Матвей. Через полчаса Матвей сидел на траве и радостно улыбался. Он глазам своим не верил, что все эти люди пришли его спасать. Неожиданно он встал на колени и начал всем кланяться. К нему подошел Кирилл Андреевич, взял его за руку и приподнял с его земли. Это лишнее, Матвей. Поклоны давно отменили. Вставай, вставай, брат. Пошли домой. Небось проголодался? О, есть такое дело. Живот к спине прилипает. Спасибо вам, люди добрые. Матвей едва снова не бухнулся на колени, но его ловко подхватил Алексей. И чего ты там забыл? Спросил лёха Как ты вообще туда попал? «Увлекшись, барин!» — развел руками Матвей. «За бежал, не заметил эту дыру, так испужался, так испужался!» «Коза поумнее тебе оказалась!» — хмыкнул Леха. «Перепрыгнула яму, а ты...» «Я все равно ее поймаю, вот увидите!» — пообещал Матвей. «Не будет такого, чтобы коза умнее Матвейки была!» Все дружно рассмеялись. Прежде чем отправиться в обратный путь, профессор осмотрел неудачливого охотника, ощупал ноги, руки, спину... Обнаружив на спине ссадину, он открыл бутылку с коньяком и аккуратно с помощью носового платка обработал их. «Ай!» — скрикнул Матвейка. «Щиплет!» «Потерпи немного!» Кирилл Андреевич подул на спину. «Сейчас пройдет!» Спустя несколько минут Матвей заулыбался. «Прошло?» — спросил Кирилл Андреевич. «Слава Богу!» — перекрестился Матвей. «Нигде больше не болит, не стреляет?» — просил он. «Да вроде цел!» — пожал плечами Матвей. Там узко. Я, когда вниз падал, хватался за стенки. А внизу красиво. — В каком смысле красиво? — удивленно спросил Кирилл Андреевич. — Там разве не темно? В самом низу есть окошко, круглое такое. — Светло там. — Где там? — опешил профессор. — За окном, — сказал Матвей. — Я стучал-стучал, да нет там никого. — Постой. — Профессор не понял. — Ну-ка еще раз. Что за окно? Что за ним? «Расскажи подробно, что ты видел в этом окне?» «Ну, там такие, как бы, саваны». «Я сначала даже подумал, что на тот свет попал». «Что за саваны?» — рассказал рот профессор. «Ты точно знаешь, что такое саван?» «Да кто ж его не знает, барин?» «Ну, белый такой. У нас э, усопших такими укрывают». «И много их там?» — спросил Кирилл Андреевич. «Этих саванов». «Много!» — закивал матвейка «Все в белом. И гробы». — Слушай, Матвейка, — Леха слегка ударил мужика в плечо, — а крыша у тебя случайно не съехала, пока ты там в яме сидел? — Не понял, барин, а какой крыши, ты говоришь? — Нет там никакой крыши, только окно, такое э -э -э круглое, — Матвей показал с помощью рук кольцо, — вот такое. — Или с голодухи несет всякую чушь, — покачал головой Леха. — Да я привыкший, — махнул рукой Матвей. — Я когда нашему Гривастому ногу сломал, так меня барин пять суток держал без еды в чулане, а потом еще тридцать плетей назначил. Ничего, вот бы твоему барину в бубен настучать, — сжал кулак Леха и потряс его в воздухе. — В какой бубен? — переспросил Матвей. — По башке, в смысле? — пояснил Алексей. — Не-не-не, — замахал Матвей. — Я там сам был виноват. Гривастый — это любимый конь барина. А я залез на него, поскакать захотелось. А он, дурень, видать, спужался, да как прыгнет через ограду. И не рассчитал. Ну и сломал ногу. — Ну, так ты еще у нас и жакей, — съязвил Леха. — Я от таких мудреных слов не знаю, ваша светлость. Но барин у нас хороший. Посмотрите на него люди, — зацокал языком москворецкий. Его в чулан посадили, голодом морили, кнутом отходили. а он их защищает. «Ты чего, Мотя?» «Алексей, погоди», – остановил профессор. «Да я побеседую с Матвеем. Потом подискутируйте». Они вместе с Матвеем подошли к расщелине. Тот что-то еще долго рассказывал, жестикулировал. Профессор и Яр внимательно его слушали. Затем приняли решение сегодня, поскольку уже вечерело, идти домой, а завтра вернуться на гору. И Кирилл Андреевич поинтересовался у Димки, не вспомнил ли он продолжение своего романа. получил отрицательный ответ, профессор сказал, что завтра они тут устроят самые настоящие раскопки.